«Безумие! Безумие!» «А между тем ты торчишь в полном одиночестве в Великой Красной Акуле» на стоянке аэропорта Лас-Вегаса. «К дьяволу панику!» «Овладеть положением, держаться!» «В следующие 24 часа проблема личного контроля станет критической!» «И вот я сижу здесь, в этой бляской пустыне, в гнезде вооруженного желобья, и на мне камнем висит опаснейший груз стрёма, ужасов и суровой неизбежности того...» что я должен возвращаться в Лос-Анджелес. Потому что если они меня здесь накроют, я обречен, выебан по полной программе. Это даже не обсуждается. Никакого светлого будущего для доктора журналистики, еженедельно редактирующего газетенку местной тюряги. Лучше выбраться из этого штата атовизма на бешеной скорости ко всем чертям. Точно. Но сначала обратно в отель Минт. Получить по чеку 50 баксов, подняться в номер, заказать по телефону два клубных сэндвича, две кварты молока, кружку горячего кофе и пятерик Боккарди Аньеха. Ром совершенно необходим. Чтобы выдержать эту ночь, отшлифовать эти заметки этот постыдный дневник, оставить магнитофон, орущим всю ночь на полной громкости. Позвольте представиться, я человек богатства и вкуса. Симпатия? Не для меня... Никакой пощады криминальному фригу в Лас-Вегасе. Это место похоже на армию. Господствует норма поведения акул. Жри раненую. В закрытом обществе, где каждый виновен, преступление заключается в том, что тебя поймали. В мире воров единственный и окончательный порог – это тупость. Очень странное ощущение. Сидеть в отеле Лас-Вегаса в 4 утра – Ваять в записной книжке под музыку В 75-долларовом номере И сумму по мрачительным счётам за обслугу Проведя двое суток в полном исступлении И понимая Что как только наступит рассвет Ты сделаешь ноги не заплатив Ни хуя Прокрадешься через холл Вызовешь прямо из гаража красный шевро И будешь спокойно стоять на входе С акваяжем Набитым под завязку марихуаной И незаконным оружием прикидывая светошью. и просматривая первый утренний выпуск газеты «Сан». Последний решительный шаг. Я уже снес все грейпфруты и остальной багаж в машину несколько часов назад. И сейчас осталось лишь ювелирно выскользнуть из петли. Да, чрезвычайно легкомысленный вид, бешеные глаза скрыты за сайгонскими зеркальными темными очками, поджидая красную акулу, чтобы отчалить. Где же она? Я сунул этому злобному сутенёру, мальчику, из гаража 5 баксов. Отличное вложение денег на данный момент. Сохраняй спокойствие. Продолжай читать газету. Кричащий голубой заголовок на первой полосе через всю страницу. Трое вновь арестовано по обвинению в смерти красавицы. Передозировкой героина явилась официальной причиной смерти хорошенькой Дианы Хэмби. 19 лет, чье тело, согласно информации, предоставленной в офисе коронера округа Кларк, было найдено на прошлой неделе, втиснутым в холодильник. Сыщики из команды шерифа по расследованию убийств, производившие аресты подозреваемых, утверждают, что в момент задержания одна из них 24-летняя женщина пыталась разбить себе голову о стеклянные двери своего трейлера. Офицеры говорят, что она была в откровенной истерике и кричала «Вы никогда не возьмете меня живой!» Однако помощники шерифа надели на нее наручники, а она, безусловно, не пострадала. Расследуется случай смерти солдат от наркотиков в Вашингтон, АП. Согласно докладу под Белого дома, запрещенные наркотики стали причиной смерти 160 американских солдат в прошлом году. 40 из них во Вьетнаме. Наркотики подозреваются, говорилось в докладе, в смерти еще 56 военных в Азии и в соединениях на Тихом океане. Проблема употребления героина во Вьетнаме принимает все более угрожающие масштабы. В основном из-за роста подпольных лабораторий производителей в Лаосе, Таиланде и Гонконге. Преследование за наркотики во Вьетнаме практически полностью неэффективно, следует из доклада, частично из-за неэффективности работы местных полицейских органов. И частично по причине того, что некоторые неизвестные на сегодняшний день продажные чиновники в государственном департаменте вовлечены в транспортировку наркотиков. И в вдогонку к этому беспощадному выводу в самой середине фотография на четыре колонки из Вашингтона, округ Колумбия. Полицейские атакуют молодых демонстрантов, устроивших знак протеста против войны, сидячую забастовку и блокировавших подходы к главному управлению призывными пунктами. Сразу за фотографией здоровый черный заголовок. История пыток во время войны заслушаны в Конгрессе. Вашингтон. Вчера добровольный свидетель рассказал на неофициальном совещании группы конгрессменов, что во время его службы в армейской контрразведке обычным делом было пытать вьетнамских заключенных с помощью оголенных электрических проводов и сбрасывать их с вертолета. Один специалист из военной разведки признался – что расстрел его переводчицы, китаянки, был оправдан начальством, заявившим «Туда ему с и дорога», имея в виду, что она была азиаткой. Прямо под этой статьей красовалась «Пятеро ранено у многоквартирного дома в Нью-Йорке неизвестным стрелком, открывшим огонь с крыши здания безо всякой на то причины». А еще ниже «Во время обыска арестован владелец аптеки». «В результате», — объяснял в статье, предварительного расследования аптеки в Лас-Вегасе, выявившего недостачу более чем ста тысяч таблеток, содержащих опасные наркотические вещества. Прочитав первую страницу, я почувствовал себя намного лучше. На этом гнусном фоне мои преступления были бледными и бессмысленными. Я был относительно респектабельным гражданином, негодяем и пакостником, наверное, но, конечно же, не опасным. И когда придется платить по счетам, это, разумеется, зачтется. Или нет. Я открыл спортивную страничку и увидел маленькую заметку о Мохаммеде Али. Его дело рассматривалось в Верховном суде. Последняя апелляция. Али был приговорен к пяти годам заключения за отказ убивать узкоглазых. «Я ничего против них, вьетконговцев, не имею», — сказал он. «Пять лет».